Эпилог. Посреди богато обставленной гостиной, расположенной в главном замке клана громовые стрелы, сидел человек. Сидел, вальяжно развалившись в мягком кожаном кресле и медленно потягивая коньяк из пузатого бокала. Сидел лениво, рассматривая горящие камины, неспешно размышляя о своем прошлом и будущем. Человека звали Кровавый лари Смасшедшая гонка в течение многих месяцев подряд. Прорва потраченных денег и артефактов, постоянное выслеживание конкурентов, постоянные опасения за свою собственную жизнь. И вот он итог. 999 уровень. Практически вершина. Сейчас лишь одна ступенька отделяет его от божественного статуса. Всего одна. А ближайший известный конкурент Венетта – Недавно опять был сброшен вниз и на некоторое время не представлял особой опасности. Ларри поморщился, вспоминая настырного мага. Тот еще фрукт, хуже него, пожалуй, был только тень, но от неуловимого вампира уже очень давно не поступало никаких известий. «Наверное, сжег таки себе мозги», — без особого сожаления произнес игрок, слегка приподнимая бокал. «Все же администрация игры...» Эх. За последние полгода в клане спалили себе нервную систему аж семеро. Да и сам Ларри, как оказалось, был на самой грани. Но чертов роботек, до поры до времени умело маскировавший имевшуюся проблему, неожиданно выдал ее решение сразу на двух уровнях, а именно реализовал таки в игре динамическую детализацию и представил на суд общественности новую капсулу, регулирующую входящий информационный поток. Как заявлялось в пресс-релизе компании новые решения способны снизить опасность для здоровья игроков практически до нуля. «Уроды!» – беззлобно заметил Ларри, делая глоток книга. Капсулу он купил, да и все остальные игровые топы тоже. Собственно, как раз после этого и началась та самая безумная гонка за титулом бога. Теперь-то лимит пребывания в игре был практически ничем не ограничен. Его самого конкурента убивали дважды. Нежелавшего успокаиваться, Венетта смертность Тегала пять раз. Эдем, то и дело хапавший уровни за счет своего Армагеддона, имел за последние месяцы столько же встреч с Костлявой. Ширер с Пепельным, возомнивший о себе слишком много, тоже получили свое, а уж остальных, желавших поучаствовать в борьбе и сброшенных обратно в грязь, можно даже не считать. Сотни или тысячи. Черт его знает. Мак чувствовал опустошение, говорят, психологи называют это состояние каким-то специальным термином, может и так. Лично он просто ощущал, что гонка подходит к логическому завершению, и печалился из-за этого. Дорога к цели оказалась слишком насыщенной событиями, чтобы можно было просто так взять и забыть про нее. Да, конечно, впереди еще уровень, который по условиям игры нужно будет набрать в честном бою, не прибегая к помощи артефактов или... соклановцев. Но это все мелочи. Основные конкуренты в очередной раз отправлены на пятисотый уровень, а опыт, к счастью, буквально на днях клан получил такие в свое распоряжение эксклюзивный доступ к совершенно новому осколку суши. Настоящий полигон для прокачки будущего бога. Место, где ему уже никто не сможет помешать дойти до заслуженного титула. Ларри улыбнулся. Бог. Звучит, Сколько всего можно и нужно будет сделать? Поправить немного пошатнувшиеся в последнее время позиции гильдии, заново сплотить разобщенный всей этой гонкой альянс, прижать к ногтю отдельных недоброжелателей, обновить артефакты и получить личный атрибут. Маг блаженно прикрыл глаза, погрузившись в мечты, а когда открыл их вновь, с удивлением обнаружил, что в комнате стало заметно темнее. Не понял. Тени, скопившиеся по углам, зашевелились, подползая все ближе, ближе. «Не понял», — грозно повторил лари вставая из кресла и активируя все имевшиеся в его распоряжении щиты. «Кого сюда черти принесли?» Словно в ответ на вопрос, сгустки теней плавно и неторопливо стянулись в дальний угол, окончательно погрузив его во мрак. А затем из непроглядной тьмы на свет неожиданно выступила уже практически позабытая всеми фигура. «Ты?» — ошеломленно спросил маг. «Ага. Но ты ведь ушел?» «Ушел. Вернулся. Всякое бывает». Ларри почувствовал, как по коже пробегает неприятный холодок. «Очень некстати» — вспомнился потерянный храм и одинокая беседка, висящая над темной пропастью.